Папа смотрит за фасадом, а мамаша вертит задом. «Свадьба весело-весело идет, а жених сидит, как идиоп!» На Шурину беду его соседом за столом оказался товарищ с помятой физиономией, в центре которой сиял ярко-красный, как лампочка у Самоделкина, нос. Судя по всему, товарищ совсем не любил выпить, поэтому он усиленно, безо всяких тостов, наполнял свою рюмку не забывая для компании и Холмова. Дима с тревогой наблюдал, как изрядно окосевший Шура что-то мычал с набитым ртом, размахивая вилкой, опрокидывая фужер. В ответ на Димкину коризненный взгляд и покачивание головы Холмов лишь ухмыльнулся, выставив вперед растопыренную пятерню, Мол, все путем и гнусавым противным голосом стал подпевать сидящим напротив родственникам из деревни, затянувшим какую-то унылую песню про Панаса и Галину. Дима вздохнул и стал слушать, как его сосед, по-видимому ветеринар, объяснял рядом сидящему осоловелому мужику технологию забилки и свежевания нутрий. От подробности этого рассказа Диму едва не стошнило — и, поспешно выбравшись из-за стола, он отправился танцевать. Вернувшись через продолжительное время к столу, Вацман обнаружил, что Холмова нигде в зале нет. Охваченный каким-то нехорошим предчувствием, Дима выбежал на улицу и стал озираться по сторонам. Предчувствие его не обмануло. Поодаль, в подворотне... Он заметил размахивающих руками людей и услышал приглушенные расстоянием ругательств. Просившись туда, Вацман увидел, как Шура отбивается от двух наседавших на него мужиков. Еще два мужика валялись в сторонке, натужно кряхтя, пытаясь встать на ноги. «Вы, кошачьи дети, еще хреново знаете Шуру Холмова!» — бормотал Шура, — с трудом удерживая боксерскую стойку. Да я вас сейчас всех топтать ногами буду. Быть Холмов более трезвым, скорее всего, так и случилось бы. Но он еле держался на ногах, поэтому его самого довольно скоро повалили на землю и стали бить ногами. Шура ожидал весьма плачевная участь. Если бы ему... На помощь не пришел Дима, которого Холмов за время его знакомства научил весьма прилично боксировать. С ходу серии коротких насильных ударов Вацман вырубил одного из шуриных противников. Второй тут же смылся. «Чего это вы завелись?» — поинтересовался Дима, помогая своему другу подняться. «Да из этой сучки!» стал объяснять Шура заплетающимся языком. «А откуда я знал, что она замужем? Улыбается, понимаешь, глазки строит, подмигивает. Но я ей вполне культурно говорю, мол, как мы вы, мадам, насчет кофе постель сегодня ночь А она возьми своему мужу, пожалуйся. Пошли разбираться» а за нами его родичи увязались. Шура вздохнул и, покачиваясь, стал отряхиваться. — А какого, скажи, черта глазки строишь, ежели ты с мужиком пришла? — Нет, Вацман, ты как хочешь, а я говорил и буду говорить. Все бабы-стервы с пьяной убежденностью рубанул рукой воздух Шура. Ну, по крайней мере, каждая вторая. В этом я убеждался неоднократно. В общем, лови фару, поехали домой. Но на этом Шурины злоключения не закончились. Не успели они пройти и десяток метров, как рядом с Димой и Шурой остановился милицейский Бобик. Хлопнули дверцы, и в лица им ударил луч фонарик. «Так, ты вали отсюда». Дело вето произнес сержант, ткнув пальцем дим «А тебе не мешает принять холодный душ?» «Вася, вызывай луноход».